СИНИЙ КИТ После звонка в дверь наступила томительная тишина. В груди оглушительно колотилось сердце. Антон стоял в томительном волнении, переминаясь с одной ноги на другую, волновался так, как, наверное, даже не переживал во время первого своего свидания. Ожидание растягивалось на время значительно более длительное, чем того требовалось для открывания двери даже неожиданному визитёру. Антон не решал созвонить еще раз и начал уже подумывать, что визит придется перенести, когда щелкнул дверной замок. «Ах, вот кто вытащил меня из теплой ванны! Ну что застыл, как каменное изваяние у порога? Я же не медуза г о р г о н а а ты не Персей. Заходи, Антош, не стесняйся. А может, ты тоже желаешь принять ванную?» Без шуток сейчас весь город без горячей воды сидит, а у нас вот свой газовый обогреватель по старинке. А что, я бы и в самом деле не прочь, только как-то неудобно. Антон чувствовал, как после спринта по лестнице под шапкой слиплись потные волосы, а рубашка под курткой прилипла к спине. Ой, умоляю, оставь ложный стыд. Ванна — это классно. «Вступай, там на полке найдёшь чистое полотенце, а я пока приведу себя в порядок и заварю нам очень душистый травяной чай с чабрецом и мелиссой». В просторной ванной комнате, когда потопная пузатая млекопитающая на кривых завитушками лапах, стояла старомодная чугунная ванная добротных размеров, явно п р е з и р а ю щ и я хунификацию и экономию современных малометражных санузлов. Антон разделся и аккуратно сложил одежду – с наслаждением погрузился в т ё п л ы е мягкие объятия воды, вдохнув ароматное благоухание пены. Измученное последними перипетиями тело с явной благодарностью расслабилось и на душе как никогда стало хорошо и легко. Антон поймал себя на мысли, что в этот момент для него полностью раскрылось понятие некого устаревшего, по-пушкински звучавшего понятия «нега». Чтобы предаться неге до конца, он блаженно вытянул ноги и прикрыл глаза – Тут же исчез несколько д е с с о н и р у ю щ и й свет матовой лампы. Вскоре Антон неожиданно обнаружил, что находится в полной темноте. Затем, еще к большему своему удивлению, почувствовал, что в ванну погрузился кто-то еще. В волнении он захотел было привстать. ь Не пугайся. Просто я позавидовала тебе и решила, что не совсем до конца докупалась. В а н н ы на самом деле очень хорошо». Порой мне кажется, что мои предки на пути эволюционного развития на эдакие полмиллиардика лет запоздали с выходом из воды. Погрузившись в нее снова, я испытываю явную ностальгию по незапамятным временам. У меня похожие ощущения. Mm. Антон осторожно подбирал ноги, дабы случайно не соприкоснуться с нею каким-то нелепым и неподобающим образом. «В темной ванной очень хорошо мечтать». Это моя привычка с раннего детства. Ты, пожалуйста, не думай ничего плохого. Просто давай расслабимся и пофантазируем. У большинства людей фантазия, как дрессированная собачка бежит у левой ноги, а стоит ей отвлечься и захотеть отпрыгнуть чуть подальше, так тут же ее тянет строгий поводок. Поводок из правил, общественных норм и навязанных извне представлений. Отпусти собачку твоих фантазий, Антон. Будь просто собой. Будь просто частью мира, который гораздо больше наших повседневных рамок. Этой ванны. Этого времени. Что само по себе всего лишь уплая речка, впадающая в безбрежный, теплый и бездонный океан мироздания. Последние фразы доносились до Антона в каком-то мягком, усыпляющем и гипнотическом ритме, как морские волны, ласкающие пологий песчаный берег. Ему захотелось что-то сказать, но, почувствовав неуместность любых слов, просто послушно расслабился и постарался отпустить на волю фантазию. Вскоре он вздрогнул снова, ощутив, что лежавшие на стенках ванной руки не чувствуют опоры. Немного потерялся в координатах, когда понял, что его пятая точка тоже не опирается на твердое дно – Несколько потеряно, стараясь не впасть в неуместную панику, Антон принялся обследовать руками окружающую его водную гладь, затем ногами, но точки опоры по-прежнему не находилось. После этого, отчаянно все еще не веря в происходящее, он глубоким вдохом наполнил легкие и осторожно нырнул вниз головой. Как в детстве, ныряя к одной р е к и сделал несколько несильных грибков, опасаясь, что его лоб вот-вот столкнется с невидимой преградой в форме чугунного дна этой ставшей аномально глубокой ванны. Но и этого не происходило. Он осторожно приоткрыл в воде глаза. Вместо ожидаемой сплошной тьмы сетчатку глаз о б е с к у р а и л неожиданный свет, играющий радостными отблесками в изумрудной морской воде. Без всякого сомнения, это был солнечный свет, разбивающийся о недалекую, слегка взволнованную легким бризом гладь. Двумя-тремя грибками он без труда мог бы взмыть на залитую ярким тропическим солнцем поверхность воды... Но им овладело любопытство. Антон осмотрелся вокруг себя. Совсем рядом проплывала стайка остроносых и тонких, как иглы, серебристо-стальных морских щук. Он протянул к ним руку, и стайка, синхронно прибавив ходу, отлетела в сторону. «Ой, тут надо быть осторожным». Мимо него, раздувая капюшон с замысловатым сиреневым узором, пронесла свой длинный ядовитый шлейф «Большая медуза». «Португальский кораблик». Он тут же припомнил картинку из любимой в детстве иллюстрированной энциклопедии морей. Антон, чтобы не задеть шлейф этого медленного убийцы южных морей, слегка оттолкнулся от воды и скользнул на пару метров в сторону, чтобы чуть ли не столкнуться лицом к лицу с огромной доисторической латимирией, которая успокаивающе плавно двигала кистеперыми плавниками, словно дирижируя в такт какой-то древней морской мелодии. и рассматривала его со смесью рассеянного любопытства и рыбьего равнодушия. «Странно, что дышать мне вовсе не хочется. Может, я сам уже стал рыбой?» Антон покосился на свои ноги и с успокоением увидел ноги и человеческие икры и ступни. и н о если так, то где же дно? Не п р е в р а т и л а с ь жеванное в марианскую впадину?» Он, выдохнув из легких пузырящийся воздух, завис вниз головой. и стал беспечными, мощными грибками ввинчиваться в морскую глубь. Солнечный свет заметно потускнел, а в ушах слегка зазвенело. Все еще девясь бездонной массе воды, а н т о т слегка замедлился в своем движении и вскоре совсем замер, ожидая, что зрачки приспособятся к плохому освещению и выровняется давление внутри головы. Мир водной полутьмы был обжит какими-то лупоглазыми большеголовыми тварями с грустными зубастыми улыбками. Они скользили, как серые привидения в своем лишенном цветов мире. Вскоре ему почудилось нечто необычное, нечто необычно большое. Водная масса пришла в волнение. Оно шло из глубины. Сначала Антон заметил лишь пластичный танец каких-то очень длинных, слегка фосфорицирующих в темных кулисах морской глубины продолговатых линий. Что-то гигантское, неспешное и величественное двигалось прямо под ним, несмотря на значительное расстояние, это было невозможно охватить взглядом. Антон, завороженный странным движением, замер. Позволил морской воде приподнять его чуть выше, и тут же вновь застыл, скованный торжественным благоговением. Прямо под ним, величественно и неторопливо, проплывал «Синий кит». Какая-то странная игра воды и света очерчивала благородный силуэт морского исполина. За ним следовало несколько других китов поменьше. Тупоносый и большеголовый кашалот, белобокие касатки, быстрые, как тени от птиц, дельфины, молот рыбы с раскиданными по сторонам кособокой головы глазами, загадочная круглая рыба-луна, д л и н н о н о с ы е рыбы-пилы летающими коврами парили скаты — За ними спешили гигантские кальмары и осьминоги, плотная и большая, как облако, стая р ы б ь е мелюзги. По бокам процессию подсвечивали своими фонарями круглые морские черти. «Вот это да!» Антону захотелось набрать полные легкие воздуха и восхищенно закричать «Приветствую тебя, оси Никит!» С самого раннего детства этот гигантский загадочный обитатель океана принял его воображение и был излюбленным мотивом его первых рисунков, излюбленной темой разговоров с отцом. А вот теперь он сам собственной персоной, как всемогущий император Мирового океана, выплыл лично поприветствовать Антона и захватил с собой всю свою огромную многоликую свиту. Крик замер в груди. Он внезапно почувствовал, что легкие сплющились в груди в тонкую лепешку, а ребра словно сдавлены железными обручами. Его охватила паника. Антон посмотрел наверх и увидел лишь блеклое пятно света, в центре которого бездвижно лежала на поверхности маленькая человеческая фигурка. «Маргарита, что же это я так увлекся своими видениями и позабыл про н е ё Из последних сил Антон отчаянно оттолкнулся от воды, затем сделал несколько суетных пасов руками, ощущая, что силы покинули его, а рот вот-вот безмолвно разомкнётся, чтобы навсегда наполнить бронхи солёной морской водой. Но и здесь его счастливая звезда не оставила его. Какое-то очень мощное течение, как показалось Антону, выпущенный синим китом сильный поток воды, подхватил его. И в мгновение ока вынес на поверхность. Едва оказавшись над гладью воды, он вдохнул воздух с такой силой, словно хотел всосать в себя весь небосвод с лёгкими п е р и с т ы м и облаками. Вместе с кислородом в мышцы вернулась сила. Антон несколькими взмахами рук преодолел расстояние до Маргариты. Девушка лежала на морской глади, с безвольно поникшей головой и распростёртыми руками. В отчаянии он осмотрелся вокруг себя – С трёх сторон его окружала фиолетово-зелёная бескрайняя скатерть морской воды. Прямо по курсу всего лишь 100 метров острыми зубами скал в воду врезал с я скалистый берег с небольшой щербинкой песчаного залива. «Ты только, пожалуйста, живи!» Проговорил про себя Антон, с ладостным содроганием понимая, что начинает материализовываться его другая тайная мечта – оказаться с Маргаритой вдвоём на необитаемом тропическом острове. Окончательно выбившись из сил, он доплыл до берега, вытянув с собой безвольное тело учительницы немецкого. Не в силах подняться, тот же упал рядом с ней у самой кромки воды и сразу вскочил, как ужаленный. Принялся оказывать первую помощь. Всё, как учили на курсах медицины в его педагогическом вузе. Закрытый массаж сердца несколькими ритмичными нажатиями рук на грудную клетку. Затем искусственное дыхание. Антон глубоко вдохнул и прижался губами к её прекрасному и холодному рту. Затем, чуть ли не плача и молясь всем известным ему богам, снова повторил процедуру. Потом третий раз потеплевшие губы Маргариты внезапно ответили ему взаимностью. Ее руки обняли Антона, а ласковая волна погладила их переплетенные ноги. Третья, самая заветная и тайная фантазия Антона, стала тоже сбываться. Солнце деликатно спряталось за скалы». Теплым темным одеялом опустились тропические сумерки. Когда он проснулся, то с удовольствием отметил, что за ночь песчаный пляж нисколько не охладился. Захотелось блаженно вытянуться, снова почувствовать ласкую волну в ногах, но он лишь сдвинул пуховое одеяло, облаченное в старомодное постельное белье со скучным узором. Его ложем был вовсе не песчаный пляж, а старый, поскрипывающий пружинами диван. Весеннее утреннее солнце разбивалось на радужные соцветия в чуть пожелтевшем тюле окна с обугленной дырой от неосторожного огня. В комнату вошла Маргарита, в руках у неё был белый фарфоровый кофейник, источающий очень бодрящий аромат. Одета она была в обычный украшенный банальным цветочным узором халат, к о е носили все домохозяйки. «С добрым утром, Антоша!» Дое Антон захотел было бодро сбросить с себя одеялку, но к своему ужасу обнаружил под ней полную и ничем не прикрытую наготу. Снова трусливо натянул чуть ли не до плеч. Почему-то мне всегда очень жалко людей, которые только что освободились из объятий крепкого сна. Они как младенцы, покинувшие утробы матери. Им хочется сказать привет и сразу прости, прости. Мне тоже очень жаль, что ты оказался в нашем некрасивом и местами весьма... «Жестоком мире». «Угу». Антон лихорадочно восстанавливал в памяти предшествующие события. «Чтобы смягчить твой удар о жестокую стену реальности, я приготовила тебе лучший кофе. На сковородке начинает скворчать яичница, а твое нижнее белье и одежки по-прежнему в ванной. Я на кухню. А ты одевайся и садись завтракать». Что-что о удар о стену реальности показался Антону более чем чувствительным. События предшествующего дня один за другим вползали в сознание... через пелену ночных сновидений и выстраивались в ряд робкие и неуверенные, как школьники перед вытягиванием экзаменационных билетов. Это так. Это... Это тоже было. д да, тут тоже зачет. С этим согласен. Однако... Вот это... Это... «Это не ясно». «Правильно, вот это». Антон, между делом, уже был одет и обнаружил себя за столом, механически подбирающим вилкой остатки вкусной яичницы. «А откуда ты знаешь, о чём я Ха, ты ведь о старой фотографии, не так ли?» «Да». «А сам подумай». «Думаю, что ты из какой-то педагогической династии. Дочери бывают так похожи на матерей, а последние на бабушек». Не могу опровергнуть ход твоих мыслей. Постой. А откуда ты знаешь про фото? Извини, и ничего особенного. Просто вылетела из твоего портфеля вместе с практически опорожнённой бутылкой не самого лучшего алкоголя. Ты бы поосторожней с этим делом, Антош. Спасибо за предупреждение, но я не алкаш. Я знаю. Однако теперь тебе нужно поторопиться. У тебя второй урок. Зимфировна, тебя живьём с ъ е з д если опоздаешь. Учебный год заканчивается, у всех нервы. Мне тоже собираться надо, да и котёнок куда-то запропастился, нужно искать. Увидимся в школе, Антош. Увидимся. Антон робко посмотрел на Маргариту. Она, смущённая и печально отвела взгляд, рассматривая ф а р ф о р о в ы е ч а ш к и оставшуюся кофейную гущу, словно хотела разгадать в ней будущее. Попрощавшись, она ушла на кухню. С прошедшей ночи оттуда доносился непривычно сильный запах дыма и чего-то горелого. Оглядевшись в поисках причины, Маргарита обнаружила у дымоходной трубы от газового нагревателя небольшую дверку. Она отворила её и чуть ли не вскрикнула от испуга. Из трубы выпала м ё р т в о е т е л ь ц е скворца. Какое-то время она с жалостью рассматривала скрюченные худые лапки и обгоревшие пёрышки, взъерошенные от трепыхания в ужасной, удушающей тесноте. Затем вздрогнула всем телом, как будто разглядела в птице что-то неожиданное. Осторожно приподняла бездвижного птаха и поцеловала в поникшую головку. Затем обернула его в белую шелковую косынку и нежно, прижав к груди, негромко сказала «Не пусти ли в ворота, а он в трубу?» «Вот и отлетался ты, Вадимчик. Прости меня, если сможешь». Покидая дом, Антон как-то постарчески сгорбатился, обнимая свой заветный портфель. В душе он корил свою робость и малодушие за то, что не сказал того, что следовало бы сказать. Будет ли ещё такая возможность? События последних дней подорвали в нём веру в реальность и незыблемость существования мира. Гнетущее апокалиптическое настроение распространялось по городу. Вот и сейчас уже на подходе к школе ему навстречу выбежал растрёпанный пятиклассник Зайцев. Антон Дмитриевич, вы новости слыхали? Какие новости? Почему ты не на уроках? Да какой смысл теперь учиться? Для чего? Как это для чего? По радио сказали, комета к Земле подлетела. Комета? Комета? ВЕДЬМА ИЛИ АНГЕЛ Маргарита обратилась к зеркалу с обычным женским вопросом. «Что бы мне надеть сегодня вечером?» Ее двойник отражения рассеянно пожал плечами и ободряюще и одновременно грустно улыбнулся. «Да надевай все, что тебе взбредет в голову!» Настоящую красоту ничем не испортишь. С тех пор, как зеркало появилось в ее жизни, у них сложились особые отношения. Обычно она восхищалась Маргаритой, но порою любила подшутить, показывая ей внезапно появившиеся морщины или сидеющую прядь. От этого она, как и все женщины, впадала в расстройство, но спустя какое-то время обнаружила, что это была всего лишь недобрая и вовсе не смешная шутка. Несколько раз зеркало покидало рамки приличия и вело себя, как стервозная баба. Оно буквально шокировало Маргариту, показывая ее такой, какой бы она выглядела, если бы... Если бы время не щадило ее. Это было ужасно, и тогда Маргарита наказывала его, завешивая тканью зеркальную поверхность. Она знала, что оно от этого очень страдает. Но уж если заслужило, то получи». Однако время было к ней благосклонно, как и сам великий создатель, который когда-то очень давно вооружился вдохновением, линейкой и циркулем, чтобы воплотить идеал. С тех пор земной шар не одну сотню, а может быть, тысячу раз облетал вокруг Солнца, а Маргарита вновь и вновь узнавала себя в зеркалах эпох. Менялась жизнь, умирали и рождались люди, росли и запустевали города, но она казалась себе неизменной и вечной, как высокие вершины древних гор. И так же, как и в чистом воздухе гор трудно услышать запаха цветов, а в чистейшей воде не распробовать сладкого нектара, по той же самой причине внешность Маргариты казалась ей самой какой-то стерильной и холодной. Сколько раз она даже желала себе какой-нибудь небольшой очеловечивающий изъян, легкую косоглазость, непропорциональную ямочку на щеке, чуть длинноватый нос или даже милую, едва заметную лопоухость. Но всё напрасно. Даже непослушный локон или растрёпанные ветром волосы через короткое время снова укладывались на её голове столь безупречным образом, словно вслед за ней парил по воздуху невидимый мастер-стилист. «Может быть, поэтому я так часто и меняю свои одежды, поскольку внешность не поддаётся переменам? Может быть, я есть просто кукла? Вернее, манекен в витрине?» Точно. Как бы ни был красив и идеален манекен, через день или другой на него никто не станет обращать внимания, если, если не менять на нем наряды. А еще манекен не стареет, поскольку внутри него пустота. Она еще раз внимательно оглядела себя в зеркале с ног до головы, Ей внезапно захотелось разбить его. «Тогда зачем мне эти бедра, которые могли бы родить, но не подарили никому жизни? Тогда зачем мне эта грудь, которая могла бы вскормить, но не пролила ни капли материнского молока? Тогда зачем мне это сердце, которое могло бы полюбить…» Маргарита прижала ладони к тому месту, где ритмично и холодно, как метроном, должно отстукивать сердце. Но, к своему удивлению, почувствовала тёплую волну и учащённое трепетание, словно в груди, как в клетке, билась пойманная в неволе птица. Сердце само ответило на её вопрос, волна чувства и эмоций с головой накрыла Маргариту. Она разрыдалась, стоя перед зеркалом, сама ещё не понимая от чего, от счастья или сострадания к себе, а когда подняла глаза... увидела сбившиеся растрёпанные локоны волос, покрасневшие капилляры глаз, влажные дорожки слёз на щеках и жалобно как-то п о д е с к и искривлённые губы. Нет, она вовсе не была бесчувственной и вечной с т р а н и ц е й во временах. Сейчас, именно сейчас, ей снова 26. Ей нравится этот мир, эта луна, это солнце, ветки вяза за окном. И она любит. И в этом было счастье. Только в этот раз как-то не вовремя, как-то совсем и очень не вовремя надо было уходить. И в этом была печаль. и н е с о ч к а Инессочка! В проеме двери стояла щ у б л е н ь к а я фигурка пожилой хозяйки квартиры Веры Михайловны. Она так редко покидала свою часть просторного помещения, что Маргарита уже буквально забыла, как она выглядела. Седые волосы, собранные на затылке в пучок. «Несколько заострённая, покрытая морщинами личика, с миниатюрными чертами, бусинки тёмных мышиных глазок, которые открыто и беззастенчиво рассматривали её. Как раз из-за этого внимательного и пристального взгляда она даже показалась Маргарите другим человеком. В их предыдущей встрече старушка смотрела рассеянным и туманным взором, словно уже не желала фокусировать зрение на уходящих реалиях жизни». «Простите, но я Маргарита». «Я знаю, что ты Маргарита, и н е с о ч к а А узнаёшь ли ты меня?» Маргарита смотрела на старушащее лицо, и в её памяти медленно разглаживались морщины. Тоненький пучок волос налился блестящей тёмной тушью, брови капризной дугой выгнулись над чёрными глазами. и в е р у с я «А это тогда ещё очень давно, в е р у с я когда ещё ты была и н е с о ч к о й а потом я стала верой михайловной, затем фамилия моя кстати Шьцова. е л ш к о л ь н ы е зорняки сократили по слогам и стала я вермишель или даже в е р м и ш е л ь школьная. На все оставшиеся 50 лет преподавания географии и з а в е д о в а н и я учебной частью средней школы номер 97. По впавшей щеке постарешей в вирусе стала пробиваться слеза. Маргарита порывисто шагнула ей навстречу и обняла ее за худенькие плечи. Старушка прижала голову к ее груди. «Я же тебя на три года младше, Инессочка. Я так любила тебя и одновременно завидовала. Завидовала твоим успехам, красоте, что весь наш мужской юношеский коллектив таращится только на тебя. Где бы ты н е появилась А ты знаешь, и н е с о ч к а Я такая дрянь тогда была Взяла и накатала на тебя Гнусный п о к л ё п В Минпросвет До сих пор стыжусь и каюсь ты, ты ведь простишь меня? Простила уже давно Да и зла никогда не держала Вируся Вот и славненько Я вот до сих пор и не верю своим глазам, что ты стоишь передо мной такая, как и много лет тому назад. Смотри, в кого я превратилась. Я, честно говоря, уж так и подумала, что Господь смилостивился, прислал тебя ко мне сверху, чтобы была у меня такая возможность... Перед смертью попросить у тебя прощения Вот сейчас я сделала это И облегчение великое испытываю Уйти уже не страшно Да не т о р о п и с ты, Вируся Это мне уже, к сожалению, надо уходить Уходишь навсегда? Вот так сразу и без возврата? Как тогда? Наверное, да, хотя... Всякое может быть «Видишь, вот мы сейчас в и д е л и с ь и только Бог знает когда, в каком мире и при каких обстоятельствах, может быть, увидимся еще». Внезапно Маргарита заметила, что взор Веры Михайловны опять покрылся туманной пеленой. Она снова стала называть ее внучкой, давая тем самым понять, что временное просветление сознания миновало, и она вернулась в свое привычное состояние. Маргарита долго и терпеливо просила ее не забыть покормить котенка, а когда в ближайшие дни к ней придет ее коллега Антон Дмитриевич, передать животное ему. Вдобавок, если он захочет, может забрать все ее личные вещи. К квартплату за начавшийся месяц, как и небольшие денежные сбережения от частного репетиторства Маргарита оставила лежать на столе, придавив их своим ключом от квартиры. Захлопнула дверь в последний раз, спустилась по скрипучей лестнице, где во дворе ее встретили знакомые береза и вяз. Она обернулась, чтобы окинуть последним взором этот дом, весь этот маленький и уютный мирок, где она провела без малого целый учебный год и готова была остаться навсегда. «И что это за день такой сегодня?» «Просто без конца появляются поводы пореветь». Маргарита снова развернулась спиной к дому и энергично зашагала к школе, стараясь выгнать из головы сентиментальные мысли. Ночь перед выпускным В ночь на задуманное дело Вадим, следуя своему старому правилу, решил не пить спиртного. До этого он долго гулял по городскому парку, наблюдая юное счастье мамаш с колясками и кургузами, неуверенно шагающими малышами, рассевшуюся по скамеечкам студенческую молодежь, пожилые парочки пенсионеров и одиноких старушек. Долго ворочался на гостиничной кровати, в который раз осознавая, что лечь пораньше вовсе не гарантирует лёгкого засыпания. Затем плюнул на свои правила, и чтобы убить бесконечно тянувшиеся вечерние часы, решил позволить себе хотя бы белого вина и принести старый магнитофон-кассетник из машины. Вино из гостиничного бара оказалось кислым, а блатные грустные песни о загубленных жизнях молодых жиганов какими-то пошлыми и тупыми. Он прислушался к себе и почувствовал, что где-то в самом внутри играет другая мелодия. Простой и древний меланхоличный напев, знакомый ему с самого раннего, как восход солнца детства. что ты надо мной? Вадим энергично замотал головой, стараясь прогнать прилипчивую мелодию. По своему жизненному опыту он знал, что если романтический герой запевает грустную песню, то значит ему не дожить до конца кинофильма. Мелодия не уходила из головы. Тогда Вадим купил у ночного гостиничного портье бутылку водки, чтобы с хрустом свернуть пробку и влить в себя дурной обжигающей жидкостью ровно столько, чтобы забыться на несколько часов столь долгих и труднопереносимых. Физрук Кузнечик не мог пожаловаться на проблемы со сном, как, впрочем, и сновидения также нередко являлись ему. В этот раз сон начинался весьма приятно и неожиданно, перенося усталое от повседневной работы тело бывшего легкоатлета в зубчатые своды роскошного Кносососа, дворца в самом сердце древнего Крита. Тёплое море на горизонте ласкало песчаные берега, а его тело растирали маслами и благовониями нубийские рабыни с кожей цвета зрелых а л и ф Тяжелые белые облака зацепили за верхушки гор, которые переходили в мягкие покатистые бока холмов, поросшие кудрявым ворсом из виноградных лос. с о р к а н о ж к а м и ощерившись веслами, заходили в бухту галеры с косыми эллинскими парусами. Их разгружали блестящие потными спинами рабы. Внезапно забили барабаны жрецов, загудили трубы, и сердце кузнечика отозвалось неожиданной тахикардии, В зияющую пещеру меж скал входила стройная и прекрасная дева в белом хитоне. Откуда-то из-под земли раздался утробный рык страшного монстра. Кузнечик порывисто вскочил с ложа, стараясь разглядеть черты незнакомки, и тут же остолбенел от неожиданного открытия. В пещеру, предваряющую лабиринты, входила прекрасная и стройная, как пальма, девственно чистая и непорочная Лариса Тимченко – Крик а ч а я н и я замер в его груди, а руки принялись ощупывать окружающее ложе пространства в поисках круглого минойского щита и обоюдоострого бронзового меча. Но только стеклянные пивные бутылки, падая, зазвенели вокруг продавленного дивана в неприбранной одну ш к и ф из рука. Кузнечик конвульсивно и хрипло втянул в себя спёртый прокуренный воздух своей холостяцкой квартиры и на какое-то время уставился на серое ночное окно. «О, вот ведь! у Приснится же такое. Прошлёпав босыми ногами на кухню, приложился к носику чайника, чтобы сделать несколько жадных глотков невкусной к и п я ч е н о й воды. И ещё не отойдя от сна, он будет несколько минут таращиться на размытые уличные огни и лишь затем осознает, что реальность куда значительно более скверная, нежели дурной сон. Тимченко и в самом деле должна быть принесена в жертву, только он вовсе не её заступник, а палач, ведущий несчастную девушку в пещеру ужасного минотавра антон долго не мог заснуть потом вовсе скинул одеяло и присел на краешек кровати завтра выпускной вечер затем еще неделька административно учительской работы коррекция учебных планов составление характеристик перебирание бумажек Потом длинные летние каникулы. Маргарита, конечно же, уедет. Такая, как она, вряд ли останется в их школе. Такой, как он, вряд ли сможет составить ей достойную пару. Хотя прояснить отношения не мешало бы. Ведь у них были какие-то отношения. Пусть даже во сне, пусть даже в каком-то странном, нарисованном его воображении мире. Пожалуй, выпускной – это самый последний шанс увидеть её. В любом случае, продолжать свою работу в школе он тоже не намерен. Считать копейки под унизительные насмешки сверстников и коллег, стареть и становиться всё более непривлекательным школьным чучелом в дешёвом отечественном костюмчике мышиного покроя с портфелем из дермантина, а через пару лет глядишь сюда и прибавится сколиоз с толстыми старомодными очками, простатит, к р и о з н о е дыхание от плохих зубов, занудство, злость и обида на жизнь, которую н а ч н ё т садистски и вымещать на своих учениках, а те будут платить ему презрением и ненавистью. Нужно тратить молодые годы на то, что ты действительно любишь делать. Нужно заняться историей, следовать. Но не за письменным столом и в тиши библиотечных залов. Нужно ездить, искать, говорить с людьми. Может даже стать чёрным гробокопателем, искателем кладов и собирателем таинственных историй. Об этом можно будет потом писать, писать увлекательно и живо. сделать историю живой наукой, не пробиваться через бюрократическую систему университетских монографий, а опубликоваться в этом самом, как его, интернете. Он вскоре должен быть доступен для всех, тогда у него найдутся сотни и тысячи поклонников его исторического таланта, отыщутся пламенные друзья и единомышленники. Может быть, одна из них будет похожа на Маргариту? Хотя нет, такой уже никогда не будет». Завтра нужно действовать. Внезапно окно спальни Антона осветила сверхяркая и необычно крупная звезда. Она затмила на небе все другие источники света. Пролетела лишь краем горизонта и снова исчезла. Но этого хватило, чтобы вспомнить о последних происшествиях, услышанных в новостях. Комета WA 1994 вошла в Солнечную систему и не стала покидать ее. просто передумала улетать и стала кружить по какой-то атипичной орбите вокруг Солнца, поэтому возможная коллизия с другой планетой и с и с т е м ы вовсе не исключалась. Наиболее опасная орбита у Земли. Даже если прямого столкновения удастся избежать, то пролетающая комета вполне может на моменты лишить Землю привычного притяжения и вместе с этим атмосферы. Интересно, как это будет выглядеть для нас? Если открытое столкновение крупных космических тел... то мы вряд ли это сумеем оценить по достоинству. Смерть будет мгновенная, как у телевизора, который выдернули из розетки. п л а н е т а с кометой сойдутся со скоростью, намного превышающую сверхзвуковые самолеты. А вот как проявится, например, лишение Земли атмосферы? Пролетающая комета х а х а ч а стянет ее, как кудрявый парик с лысой башки? Тогда полушарие, на которое светит солнце, мгновенно раскалится на несколько сот градусов, и все, что может гореть, включая людей, мгновенно превратится в пепел. А та сторона Земли, где в этот момент ночь, сразу остынет на сотни градусов, и мы станем эдакими полуфабрикатами глубокой заморозки. Хотя, возможно, до полной потери атмосферы откажет земное притяжение. И мы все сначала разлетимся по космосу, А затем встроимся в хвост комете, где, наверное, уже собралась не одна уничтоженная е й таким образом разумная цивилизация с других планет. Может быть, это такая комета-маньяк? тогда уж в конце до концов не стоит жалеть упущенных молодые годы возможностей. Да и делать уже больше ничего не имеет смысла. о За последние годы Павел Карлович сдружился с бессонницей. Ночь стала его любимым временем суток, свободным от школьной суеты и учительских обязанностей. Вот и в этот раз, едва дождавшись наступления вечера, он уединился в своей бендешке и после скудного ужина принялся путешествовать по частотам, крутя ручку на с т р о й к и своего акустического супер-уха. Однако вместо пугающего многоголосия последних дней, исходящего откуда-то из подземной части школы, динамики радиола ответили неожиданным, показавшимся трудовику каким-то оглушительным молчанием. Не слышно было даже привычных стенаний, жалоб, угроз помещика-двужопина. Максимально выкрутив ручку громкости, Карлоч буквально приник ухом к мембране и уловил едва слышимую мелодию. Сердце трудовика сжалось от тоски и дурных предчувствий. А в голове неожиданно пронеслась мысль. «Именно так могла бы звучать мелодия смерти. э т о к а я грустная неизбежность, всеобъемлющая, в с я о х в а т ы в а ю щ а я непреодолимая». Словно подтверждая его догадку, громкость мелодии заметно возросла, а Карлыч, почувствовав сжение в груди и недостачу воздуха, Из последних сил крутанул ручкой настройки, практически так же, как отчаянный водитель на бешеной скорости крутит баранку, стараясь не вылететь в кювет. Немного отдышавшись, он подумал, что если бы мелодия заиграла в полную силу, то это было бы, пожалуй, последним, что он услышал в этой жизни. решив прекратить опасный эксперимент он подключился к обычной радиоволне на которой ведущий заговорческим тоном веща л о планете Небиру что раз в 3000 лет максимально приближается к земле для того чтобы населяющие ее рептилоиды смогли проникнуть к нам и продолжить наше порабощение а час от часу не легче отхркнув салфетку к р о в я н и с т о й мокроты подумал что следовало бы сходить на рентген легких хотя, Он в мыслях махнул рукой, рентген ему мало чем поможет. То, что ему осталось недолго, он уже чувствовал и сам. а влечении и продлении жизни на несколько месяцев не видел никакого смысла. Может быть, сходить и повидать бывшую супругу и взрослую дочь? Хотя он еще раз мысленно махнул рукой, для них он уже давно умер. А кому п р и я т н о визиты умерших, пусть даже пока и не совсем по-настоящему? Тем не менее, для смягчения трагичности предстоящей кончины у него была парочка успокаивающих аргументов. Если у большинства смертных прекращение их земного пути было тождественно полному забвению в небытии, то для Карлыча оно представлялось лишь переходом в новый мир обитания, причем даже выбор нового мира оставался за ним. «Смерть – это не тупик. Это просто то место, когда твоя прямая дорога вывела тебя на большой перекресток». Он еще раз отхаркнул красную мокроту – Закурил сигарету и мечтательно выпустил облачко дыма.